Глава 39. Не отпускай меня. Олег припарковал машину возле небольшого кирпичного домишки, словно вдавленного в настоящую зимнюю сказку. Я уставилась в окно, открыв рот от восторга. Первый снег, чистый, девственный, укутал волшебную избушку госпожи-метелицы легкой вуалью. Он открыл мне дверь, помогая выбраться из машины. Ноги мои скользят. Валюсь в его объятия. Чувство себя обновлённой, совершенно опустошённой. Но даже холод сейчас кажется мне очищающим. «Ты ужасно неуклюжая!» Прошептал Олег куда-то в помпон дурацкой шапки, которую купил мне его помощник. «Совсем не изменилось». «Изменилось!» Улыбаюсь с трудом, но искренне. «Сегодня» пока ехала сюда. Олег, что же будет? Что с нами будет дальше? Больше не отпущу. Улыбается он. И я верю безоговорочно. Кто здесь живет? Наконец интересуюсь я, оторвавшись от его губ, которые рассматриваю жадно и голодно. В животе снова раскаленная пружина, готовая вот-вот распрямиться. Щеки заливает огнем. Это просто гормоны. У беременных же часто такое случается. Неконтролируемые желания. Грудь твердеет, соски, кажется, сейчас пропорят ткань куртки. Главное, не наброситься на него прямо здесь. Пойдем, Лира. Думаю, она не откажется приютить тебя на время. Я пытался дозвониться. Неважно. Этот дом купил я, так что считаю, что могу являться в гости, когда пожелаю. Она? Душу сковывать страх. Черт, неужели он привез меня к кому-то из своих женщин? Что это, ревность? Какая глупость ревновать того, кого потеряла давно? Я не имею на это права. Сама не была монашкой. Так почему же так зудит в груди? Ты имеешь, но не я. Тебе не кажется, что это просто невежливо? Пойдем уже, вежливая моя! Смеется балмосов. Разгоняет мою неуверенность. «Кстати, пахнешь ты бомбически!» «Это гормоны!» Обморочно шепчу я. Мы идем по тропинке в окружении охраны. Смешно и странно. Чувствую себя самозванкой. Олег идет рядом, и мне кажется, что я почти счастлива. Почти. «Она?» Взгляд женщин, открывшей нам дверь, кажется мне пропастью. Бездонный, полный боли и ярости. «Зачем ты приволок сюда эту?» «Люба! Боже, что с ней стало?» Женщина, стоящая передо мной, совсем не похожа на улыбчивую легкую птичку, наполнявшую дом генерала теплом. «Люба, послушай!» Олег не злится, но говорит строго и устало. «Лиру надо ненадолго спрятать». Твой дом удобнее всего для охраны и оборудования. Послушай, это ненадолго. И ты же медик, Алира. Она беременна, и ей нужно убежище. Не желаю. Ты зачем притащил сюда эту дрянь? Она тебя сломала. Меня сломала. Все, где появляется эта дрянь, рушится. И смерть Федора на ее руках тоже. Она виновата. Замолчи. Щурит глаза Олег. А мне страшно хочется спрятаться за его спину, просто чтобы не видеть ненависти во взгляде этой высохшей и поблекшей женщины. — Это не просьба, Люба. Ты тоже видишь только то, что хочешь видеть сама. Надо постараться принять новую истину. Я люблю эту женщину. Она жертва, а не преступница. — Опять заморочила тебе голову? Молодец, девка. Теперь чего? Я должна ее грудью кормить? «Хер там! Это дрянь!» «Замолчи!» «Теперь она моя!» Хрипит Олег, разбивая все мои страхи в пыль. «Это моя женщина!» «Надо же!» «Ладно, заходите, а то это синяя уже женщина твоя!» Хмыкает Люба, сторониться, позволяя нам пройти. «Только теперь замечаю, как я замерзла!» Но это только потому, что она носит ребенка. Надеюсь, твоего. Ты же не такой дурак, чтобы брюхатую. Замолчи! Рык Олега тонет в моем признании: Это ребенок Дмитрия. Мой голос дрожит, но я больше не стану врать ни себе, ни кому-либо другому. Бедовая ты! Кривит губы Люба. Но на контакт идет. И хоть с ненавистью смотрит на меня, но уже без злости. А ты, дурак, пасынок, зашибись пара. Но ты прав. Я не имею тут особых прав. Дом ты купил, тебе и распоряжаться. Так что же такого случилось, что ты про меня вспомнил? Девку прячешь от кого? От родственничков. Кривит губы балмосов. «Ты обещал не отпускать меня», – прошептала Лира. «Так не уходи. Просто давай все оставим как есть. Я же могу отказаться от подарков твоего отца». Олег задохнулся от нежности, прижав к себе хрупкое женское тело. «Не можешь. Это будет просто глупо и нечестно по отношению к последней воле твоего несостоявшегося свекра. Он очень хотел, чтобы ты была счастлива. Лира, послушай». «Все будет хорошо», — он говорил твердо, успокаивающе. Но дурное предчувствие свелось противной змеей где-то под сердцем, мешало верить в свои же слова. Балмосов порывисто поцеловал свою женщину. Он ее не отдаст. Больше никому. Это обещание он сдержит. «Я уже счастлива», — прошептала Лира обожгла его ответным поцелуем, заставив забыть обо всем на свете. «Знаешь, я...» «У нас будет еще уйма времени, Люська!» Хмыкнул он в ее губы. Отстранился. Сдержал стон разочарования. Он не хотел уходить. Не хотел снова жить без этой напуганной, крошечной дурынды даже дня. «И тогда я буду тебя умолять, чтобы меня не выпускала ты. Слышишь?» Дорога оказалась пустынной. Охрана осталась в доме Любы. Балмосов не боялся никогда и никого. Скорее для статуса держал безопасников. Но сегодня что-то давило. Будто чужое, недоброе присутствие. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Не заметил ничего подозрительного. Просто устал. Слишком много осознаний за несколько дней. Чересчур. Слишком мало обладания женщиной, о которой он не забывал шесть лет. Не хватило, не насытился. Ему хотелось вернуться прямо сейчас. И любить свою лиру до звезд в глазах, до опупения. Черт, штаны стали тесными. Олег хмыкнул. Дожил. Скоро, как у подростка, начнутся ночные стыки и полюции. Тем яростнее ему захотелось быстрее разобраться с проблемами. И тогда? Что тогда? Она так ни разу и не сказала, что все еще его любит. А он снова струсил. Машина послушно понесла его в сторону города. Олег достал мобильный и набрал номер Амалии. Странно, она никогда не игнорировала его. Но не в этот раз. В ухо неслись длинные гудки».